Об авторе. Франц де Вааль – голландско-американский этолог и приматолог. Он родился в 1948 году в Кертагенбосе, Нидерланды. Получив докторскую степень в Утрехтском университете в 1977 году, он шесть лет изучал колонию шимпанзе в зоопарке Бюргерса в Арнаме, а затем в 1981 году переехал в США. В свои научные исследования Деваль сочетает с литературной деятельностью. Он пишет научно-популярные книги для самой широкой публики, в которых сравнивает поведение животных и человека. Его научные статьи публикуются в ведущих журналах, от Science, Nature и Scientific American до специализированных изданий, посвящённых поведению и когнитивным способностям у животных. в своей первой научно-популярной книге Политика у шимпанзе: власть и секс у приматов 1982 год. Деваль сравнивает интриги в борьбе за власть у шимпанзе с политическими играми у людей. С тех пор в своих работах он постоянно проводит параллели между поведением приматов и человека. Благодаря своим книгам, переведённым более чем на 20 языков, Он стал одним из самых известных приматологов в мире. Открыв процесс примирения у приматов, Деваль положил начало исследованиям разрешения конфликтов у животных. В 1989 году он был удостоен премии Los Angeles Times за книгу Миротворчество у приматов. Он был первым, кто привлёк широкое внимание к баноба, прославив их как хиппи обезьяньего мира. живущих по принципу занимайтесь любовью, а не войной в книге Баноба Забытая обезьяна. Деваль является сторонником менее антропоцентрического подхода к животным, признавая преемственность когнитивного развития между ними и человеком. Его исследования выходят далеко за пределы этологии и приматологии, охватывая философию, истоки морали, политические науки, психологию, нейронауку и антропологию. Книги де Вааля, такие как «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» и «Последнее объятие мамы, чему нас учат эмоции животных?» принесли ему поистине мировую известность. В последнее время... Его основные научные интересы лежат в области происхождения эмпатии, сотрудничества у животных и эволюции нравственности у человека. Деваль, обладатель профессорской степени Чарльза Говарда Кандлера, профессор психологического факультета Университета Эммори, руководитель центра Живые звенья в Национальном центре изучения приматов имени Роберта Йеркса в Атланте, и заслуженный профессор Утрехтского университета. с 2019 года является почётным профессором обоих университетов. Член Национальной академии наук США и Нидерландской королевской академии наук и искусств. В 2007 году журнал Time включил его в список 100 наиболее влиятельных людей мира.